Что-нибудь изменится? Да мы, видите ли, боремся не только с пустыней, но и с людьми вроде Петухова, с карьеристами, рвачами, которые приехали сюда за наживы. Это гораздо труднее. Я, может быть, не гожусь для этой борьбы, но Савченко годится. И рано или поздно он выворотит этого проходимца, как гнилой пень, вот увидите. Может, и увидим. А пока нам надо к вечеру непременно прибыть в Ясхам. Слышите, Митя? Ну, торопитесь. А я у них одной баночкой все же разжился, литриков 10. Как разжился? Да у шофёра попросил, по-свойски, пока вы Петухова мораль читали. Парень хороший попался, не то что этот жмот, начальник. Это неплохо, Митя, что вы взяли бензин. Но я думаю, Петухов вовсе не жмот. У него есть другие недостатки, но он не жмот. В другое время он дал бы мне и сто литров, я уверен в этом. 30 литров пожалел. Разве начальник шофера понимает? Ему ведь не сидеть где-нибудь на такыре или на шоре без бензина. Он в палатке сидит. А шофер загорай себе с пустым баком, как знаешь. Нет, шофер тот всегда шофера поймет. Ну не болтайте пожалуйста глупости. Взял бензина хорошо. А болтать нечего. А что болтать-то? Жмот, он жмот и есть. Ну хорошо. Вас ведь не переспоришь. Я не спорю, я правильно говорю. Жарко... Надо снять плащ и свитер. Да, солнышко принялось за работу. Барханы, смотрите, быстро высыхают. В чем дело, Митя? А, мотор перегрелся. Охлаждать надо. Теперь всю дорогу будем останавливаться. Может, устроим заодно привал? И перекусим. Можно, Борис Иванович? После небольшой остановки машина двинулась дальше. И вновь побежали справа и слева пятнистые, желто-зеленые грядовые пески. Солнце переместилось на левую сторону. Знойная синева у горизонта полиловела. День между тем склонялся к вечеру. Жара спадала. Автомобильная колея свернула в пески. Ну, что там опять, Митя? Развилка. Надо выйти посмотреть по следу, куда ехать. Поехали. Может, не туда взяли, а, Митя? Правильно едем? Да едем, Борис Иванович, как пташки долетим. Кажется, Митя неважно знает эту часть дороги. Левее надо брать, по-моему. Уже совсем стемнело. Он почти на ощупь дорогу отыскивает. Левее, левее, непременно левее. А вы-то откуда знаете? Из каких путеводителей? Я предполагаю. Все-таки я второй сезон в пустыне езжу. Правда, в этих местах я впервые, но у меня такое ощущение, что нам не следует удаляться от узбоя. Все. Нашел след грузовика. По покрышкам видно, что он на Исхан шел. Направо надо ехать. Точно, точно, он и есть. След свежий, после дождя один такой, он и есть больше некому. А так, Ирчик-то совсем сухой, дождя тут не было. Я сколько не всматриваюсь, не вижу ничего похожего на след автомобиля. Так темно ж, Борис Иванович. Начало быстро темнеть и делалось все холоднее. Теперь, когда стемнело... Митя часто останавливал машину и подолгу отыскивал след, нагибаясь так низко, точно нюхал землю. Иногда он уходил далеко вперед и всегда возвращался бегом. Проехали еще километров десять, а переезда через узбой не было и в помине. Кажется, заблудились. Мы едем по фальшивому следу и можем приехать куда угодно. В Ташаус или Куни-Ургенч, но только не в исхан Но, к сожалению, мы не приедем ни в Ташаус, ни в Куни-Ургенч, потому что у нас нет бензина. Еще неизвестно. Вам неизвестно, а мне известно. Как вы думаете, профессор?